Прошлогодний снег. Я растеряна немножко. Виноватых вы там нет. На заснеженной дорожке прошлогодний тает снег. Ты ушёл, но след оставил. Что-то ты мне не простил. Прошлогодний снег, растай. Вместе с ним твой след. простыл. Мне не жаль, не жаль прошлогоднего снега. Год пройдёт и опять наметёт. Жаль, что след растаял, растаял бесследно и уже никуда не ведёт. Ты любовь любовь перепрыгнул с разбега без оглядки в весну бежал, Мне не жаль, не жаль. Прошла год не во снега, а любви растаявшей. Жаль. Я с весною не согласна. Для чего цвести садам? Я любовь ищу напрасно порастаевшим следам. Я весну не торопила, да не скрыться от тепла утром солнце растопило след который берегула